иных работников. Несмотря на принятые меры, оставался шанс, что имперские отряды натолкнутся на туннель чисто случайно. Форикс молился, чтобы этого не произошло, и подрыв куртины прошел удачно. Может быть, это вернет ему благосклонность командира. Он не видел кузнеца войны с того дня, когда были уничтожены батареи. Повелитель железных воинов удалился в свой шатер и допускал к себе только Джарека Келмауры. Форикс не знал, известно ли кузнецу войны о том глупом промахе, который совершил Келмаур, но он твердо намеревался сообщить об этом командиру. Возможность свергнуть колдуна казалась ему лишь немногим более привлекательной, чем возможность избавиться от Хансю. Для ветерана оставалось тайной, почему кузнец войны пощадил полукровку после того, как он, Форикс, рассказал ему об ошибке Хансю, результатом которой стала потеря орудий в Туркристе. От этой мысли ярость Фориксов всколыхнулась снова, и он поклялся, что этот безродный пес кровью поплатится за то, что посмел занять его место рядом с кузнецом войны. Возмущение и обида настолько завладели Фориксом, что когда он услышал шум, доносившийся из плоскости забоя, было уже слишком пусто. Крики и грохот камней вырвали его из задумчивости, и он отбросил в сторону инфопланшет, внезапно осознав, что происходит. Он схватил оказавшегося рядом солдата и крикнул «Возвращайся на поверхность передай! Туннель атакуют!» Перепуганный солдат, освобожденный от хватки гигантского терминатора, со всех ног бросился к выходу из туннеля. Послышался треск выстрелов, затем крики эхом прокатившиеся по галерее, и Форикс активировал силовой кулак. От синеватого свечения, которое создавали электрические разряды, тьма коридора наполнилась резкими тенями. Держа комби-болтер наготове он пошел по туннелю, и быстрые очереди автоматического оружия зазвучали громче. Навстречу ему бежали надсмотрщики. Они побросали дубинки из трекала и теперь в ужасе старались убраться подальше от плоскости забоя, вместе с рабами, за которыми они должны были следить. Форикс расстрелял толпу бегущих и, переступая через разорванные болтами тела, продолжил свой трудный путь вперед. Он увидел пять фигур в желтых доспехах. Они стояли в кольце из мертвых тел, а над ними, в своде пещеры, виднелась дыра, проделанная взрывом. Двое из космических десантников двинулись в его сторону, а остальные занялись подготовкой взрывчатки, чтобы обрушить туннель и не дать ему достичь стен цитадель. Форикс открыл огонь раньше, чем его заметили, и звук выстрелов в замкнутом пространстве прозвучал оглушительно громко нагрудник одного из имперских кулаков испещрили окровавленные отверстия, и воин рухнул на землю. От рикошета разбились шары светильников, и в их угасающем мерцании туннель наполнился фантастическими тенями. Второй Астартес спрыгнулся и открыл ответный огонь из болтпистолета. Выстрелы попали в цель, но терминаторский доспех предназначался именно для такого ближнего боя и отразил все попадания. Форикс выстрелил снова, одновременно замахиваясь силовым кулаком. Враг припал к земле и откатился в сторону, а кулак разбил в дребезги одну из железных опор и проделал огромную дыру в стене. В воздух поднялись тучи пыли и каменной крошки, а Форикс вновь бросился на противника. Имперский кулак обнажил меч, клинок которого был окутан янтарным сиянием, но в туннеле для эффективных ударов мечом было слишком мало места. Форикс отбил клинок в сторону и пробил кулаком грудь врага, проломив грудную клетку и вырвав сердце и легкие, после чего отбросил прочь окровавленный труп и двинулся в главную галерею, где обрушил на имперских кулаков шквал болтерного огня. Один из них, раненый в бедро, упал, остальные кинулись в укрытие. Ответные выстрелы загрохотали по доспеху Форикса, и один болт каким-то образом пробил на плечник. Чувствуя, как сильно кровоточит рана, ветеран взревел от ярости и разрядил весь магазин в ближайшего противника. Щелчок курка при пустом магазине прозвучал в тесном пространстве туннеля, как грунт. Услышав у себя за спиной крики приближавшихся солдат, Форикс оттянул назад затвор на мелтагане, установленном под опустевшим болтером. Последний, оставшийся в живых Астартес, вышел из укрытия и открыл огонь, заставив противника покачнуться под шквалом выстрелов, но раскаленный добела заряд, состоявший из перегретого воздуха, ударил имперскому кулаку в грудь. Все его туловище сгорело в одной шипящей вспышке, а насыщенная кислородом кровь, вскипев, обратилась в едкий красный пар. Оплавленные фрагменты доспеха, из которых виднелась сожженная плоть, с лязгом рухнули на пол полтуннеля. Голова и конечности – вот и все, что осталось от десантника. Форикс отбросил разряженное оружие и подобрал болтер противника. Солдаты в красной униформе уже спешили к месту битвы. Внезапно из дыры в своде пещеры потянуло чем-то зловонным, и Форикс понял, что из туннеля нужно уходить. Он развернулся и бегом устремился к выходу, ни слова не сказав удивленным солдатам. Он бежал так быстро, как только мог, но оглушительный грохот, раздававшийся за спиной, не оставлял сомнений. Он не успеет. Форекс резко свернул влево в один из ложных туннелей. Позади раздались крики, но все, кто остался в главной галерее, могли уже считаться покойниками. В узком подземном пространстве грохот зазвучал еще громче, и Форекс двинулся дальше по боковому туннелю. Он успел скрыться за одним из его изгибов как раз в тот момент, когда туннель начал наполняться потоком жидких химических веществ. Подобно приливной волне, все туннели заполнили ядовитые химические отходы, содержимое каждой дренажной трубы, каждого септического танка и отхожего места, какие только были в цитадели. Форикс ощутил омерзительную вонь отходов, к которой примешивался едкий запах биотоксинов. Водоворот нечистот пронесся по туннелям, сметая все на своем пути, и ему пришлось изо всех сил хвататься за неровную поверхность стены, чтобы удержаться на ногах. Силой потока людей насмерть расплющивало остин. Минные галереи полностью залило экскрементами, и те, кто устоял в первой волне, утонули или погибли от интоксикации, окунувшись в токсичные вещества, уровень которых теперь доходил до потолка. Уцелевшие осветительные шары закоротило, и они погасли один за другим. В боковом туннеле течение потока было слабее, и Форекс стоял на месте, все глубже погружаясь в бурлившую серо-коричневую грязь. Он знал, что пока опасность ему не угрожает. Его доспех был способен выдерживать вакуум открытого космоса, и за свою долгую жизнь побывал и в худших переделках. Форикс понятия не имел, как далеко нечистоты растекутся по туннелям, но подозревал, что на всю длину галереи их количества не хватит. Чтобы затопить всю систему туннелей, нечистоты пришлось бы разбавить, а на это ушла бы значительная часть запасов питьевой воды в цитадели. Может быть, защитники цитадели и пошли на такое расточительство, если они уверовали, что вместе с имперскими кулаками к ним, наконец, пришла надежда на спасение. Прошло несколько минут, и уровень жидкости в туннелях начал спадать. План имперцев провалился. За свою жизнь Форикс построил десятки таких минных галерей, и многие из них враг пытался затопить субстанциями гораздо более смертоносными, нежели токсичные отходы. Дренажная система отвела часть жидкости в специальные водосборные камеры, а сухая почва планеты впитала в себя излишек влаги. Туннель выдержит, но потребуются дополнительные опоры, чтобы предотвратить будущее обвалы. С этой работой справятся только железные воины, так как токсины, проникшие в галереи, будут смертельно ядовиты в течение еще сотен лет. Но воины, облаченные в силовые доспехи, могли не обращать внимания на такие мелочи. Форикс встряхнул головой, очищая шлем от густой грязи, налипшей на него, и начал пробираться сквозь пропитанную токсинами тьму обратно к главному туннелю. Он знал, что должно случиться дальше. Под его тяжелой поступью хрустели кости тех, кто утонул в наводнении. Уровень потока быстро спадал. Форикс проверил затворный механизм Болтера, освобождая его от грязи. Впереди виднелись лучи света, пронзившие мрак пещеры из отверстия в ее сводьбе. Затем что-то тяжелое упало сверху и раздался всплеск. Темнота не помешала фориксу разглядеть, как один из имперских кулаков поднялся на ноги и двинулся сквозь поток нечистот, доходивший ему до колен ко входу в туннель. Форекс уложил его выстрелом в голову, но в пещеру проникали все новые воины. Не успело стихнуть эхо выстрела, как они рассредоточились по всей пещере. Град пуль обрушился на скалы вокруг него, снаряды рикошетом отскакивали от доспеха, но Форик с огненной дугой болтерных выстрелов перечеркнул всю пещеру и, уложив атаковавших его десантников, отступил в относительную безопасность туннеля, где враг не мог взять его превосходящим числом. Если они вознамерились его убить, то пусть сначала вытащат из этой норы. Какие-то тени промелькнули у входа в туннель, и он встретил каждую из них выстрелами. Форикс убивал, смеясь. Вспышки, сопровождавшие каждый выстрел, рассеяли адскую тьму, в которую погрузилась галерея, а стены ее покрылись выбоемыми. Еще несколько болтов пробили его доспех, бок и плечо пронзила острая боль. Несмотря на всю свою мощь, даже терминаторский доспех не мог выдержать столь плотный огонь. Болтер в руках Форикса щелкнул пустым затвором. Отбросив оружие в поток нечистот, он активировал силовой кулак, готовясь встретить бросившихся в атаку имперских кулаков. Первого он убил сильнейшим ударом в голову, а обратным ударом вырвал горло второму. На него бросились еще двое. Потрескивающая энергия и лезвие пробило броню, и Форикс взревел, чувствуя, как клинок прошел между ребер и достал до его основного сердца. В ярости он выбил меч из рук космического десантника и еще одним ударом на оторвал тому руку. Следующего воина он ударил плечом так, что шлем его врезался в стену туннеля и разбился, а затем выпустил ему кишки, пробив живот силовым кулаком. Вражеский огонь не ослабевал. Один из болтерных снарядов пробил керамитовые пластины доспеха и взорвался, расколов при этом костный панцирь, защищавший грудную клетку Фурикса. Он упал на колени, а имперский кулак приблизился вплотную, ни на секунду не прекращая стрелять. Форикс вырвал из груди меч и отсек врагу ноги, после чего тот рухнул лицом вниз в ядовитую жижу. Несмотря на шквальный огонь, Форикс сумел встать. Рядом в нечистоты плюхнулась граната, и он упал на спину, уклоняясь от взрыва. Разорвавшаяся граната взметнула фонтан нечистот вперемешку с обломками, но жидкость погасила взрыв, и Форекс остался цел. Он поднялся на колени, но очередной воин уже бросился в атаку. Выстрел из болтера попал фориксу в висок, начисто снес часть шлема, и по лицу его рекой хлынула кровь. Что-то ударило в визор, и шлем оказался сорван с его головы, а затем Форекс почувствовал, как крошатся кости в челюсти. Перед глазами заплясали вспышки яркого света. Он завалился назад, хлопая руками по воде и давясь нечистотами, которые хлынули в нос и рот. Всего за несколько секунд токсичные отходы выжгли его глаза, а по коже пошли в алдыри. Он вслепую замахнулся кулаком, наткнулся на что-то твердое и пополз назад, стараясь держать голову над поверхностью потока. Сплюнул густую пену, которой наполнился рот. Содрогнулся в рвотном позыве, когда тело начало бороться с токсинами. Резь в глазах была невыносимой, но Форикс моргнул, стараясь разглядеть очертания какой-то приближавшейся фигуры. Опять ударил вслепую, промахнулся и заорал от боли, когда широкое лезвие вновь пронзило его грудь, пробило легкое и вышло сквозь спинную часть доспеха. Он схватился за лезвие и резко ударил ногой. Что-то хрустнуло, кто-то вскрикнул от боли и забарахтался в бурлящей, покрасневшей от крови воде. Не видя цели, Форик стал шарить перед собой, а затем, зарычав, обрушил силовой кулак на нечеткую фигуру, нанося удар за ударом, пока противник не был сокрушен. Грудь разрывалась от мучительной боли, второе сердце и мультилегкое работали на пределе своих возможностей, стараясь сохранить своему хозяину жизнь, несмотря на обширное повреждение. Где-то позади опять послышались крики, но ослепнув, Форикс потерял чувство направления. Что-то приближается – спасение или смерть? «Железо внутри!» – закричал он, поднимая силовой кулак. Боль в груди еще усилилась. «Железо снаружи!» – прозвучал ответ, и Форикс опустил руку. Воины его роты быстро пошли мимо. Вскоре он услышал эхо болтерных выстрелов и крики, полные ненависти, но с каждым мигом они звучали все тише. Он попытался встать, но сил на это не осталось. Раздался мощнейший, громоподобный взрыв, и весь туннель задрожал. С потолка посыпались камни, стены после боя, покрывшиеся выбоинами, на несколько секунд озарились оранжевым светом пламени. Форикс медленно наклонился вперед, опираясь на дрожащие руки. Откуда-то из невообразимой дали до него донесся победный речитатив железных войнах. Только тогда Форикс позволил своим рукам подогнуться и рухнул на пол туннеля. После того, как атака на систему минных галерей неприятеля провалилась, боевой дух защитников цитадели резко упал. Не оставалось сомнений, что мины скоро достигнут стен, и ничего с этим сделать было нельзя. Имперские войска попытались провести еще одну атаку, используя для этого контрмину под первым равелином, но понесли серьезные потери и были вынуждены отступить, не сумев справиться с охраной не на мгновение не оставлявшей минные галереи. Форикса отнесли в его блиндаж, где ему оказали помощь херумехи кузнеца Вайни. Командир железных воинов выразился в этом отношении предельно ясно. Их собственная жизнь зависела теперь от того, выживет ли его капитан. Хансю вызвался руководить работами по прокладке минных галерей, пока Форикс залечивает рану. Краагер уже много дней не выходил из своего блиндажа, и Хансю мог только догадываться, какое кровожадное безумие завладело им на этот раз. Когда выяснилось, что атаки туннелей не принесут успеха, имперские кулаки взрывами запечатывали входы в контрмины. Ущерб, нанесенный вражеской вылазкой, был устранен, и строительство минных галерей продолжилось. Пришло время осадных танков. Они прошли по САПам на третью параллель и заняли места на позициях, защищенных мощными земляными укреплениями. Грузовики с боеприпасами для этих железных левиафанов день и ночь курсировали по опасному маршруту от лагеря до параллели и выгружали снаряды в только что отстроенные и сильно армированные склады. В земляных укреплениях были намечены амбразуры, но пока грунт оставили на месте, до того времени, когда танки будут готовы открыть огонь по цитадели. Позади третьей параллели были проложены новые траншеи, которые образовали параллели меньшей длины. В них могли разместиться большие отряды солдат, готовые броситься на штурм стен. Несмотря на все попытки офицеров поднять боевой дух и внушить подчиненным оптимизм, ничто не могло защитить гарнизон цитадели от ужасного предчувствия. Даже самые преданные защитники крепости теряли мужество, видя, какого масштаба атака готовится. Через три дня после нападения на туннели стены цитадели задрожали от глухого удара по силе не уступавшего землетрясения. Земля под крепостью вздыбилась, покрытие дорог во всем периметре внутренних стен пошло трещинами. Край рва скрылся за огромной стеной из пламени и дыма. Взорвались снаряды, помещенные под ним. Каменные обломки каскадом обрушились на дно рва, и путь для вражеской пехоты был открыт. Но не успела осесть пыль от первого взрыва, как прогремел второй, еще более мощный. Детонировали огромные склады боеприпасов, которыми были забиты широкие галереи под куртиной между вратами судьбы и правым фланком бастиона моря. В результате этого взрыва фундамент куртины на значительном отрезке своей длины был полностью разрушен. Центральная часть стены просела со звуком, напоминавшим стун. Затем шум усилился, и с грохотом, похожим на артиллерийский залп, куртину расколола широкая трещина. Офицеры выкрикивали приказы, торопя солдат уйти со стены, но для многих было уже слишком поздно. Куртина высотой в 60 метров медленно осела на землю, а огромные куски ракрита, оторвавшись от нее, рухнули в ров. При обвале погибли сотни людей, а в небо взметнулись гигантские облака пыли. После этого обрушение стены пошло еще быстрее, и в ров падали уже целые секции парапетра. Размеры разрушений приобрели невероятный масштаб. Невозможно было даже представить, что столь прочное укрепление окажется практически стерто с лица земли. Когда обрушение наконец остановилось, стало ясно, что центральная часть стены уничтожена почти полностью. В куртине появилась большая брешь около 30 метров шириной, а обломки, сыпавшиеся со стены, образовали пологий склон, поднимавшийся от дна рва к краю бреши. Так «Железные воины» пробили оборону цитадели. Часть шестая. Железный штурм. Глава двадцать шестая. Тысячи солдат в армии «Железных воинов» приветствовали падение крепостной стены триумфальным криком, после чего, выбравшись из траншей, бросились на штурм цитадели. Леонид, несмотря на просьбы своих офицеров, остался стоять на груди щебня и каменных осколков на вершине бриши, держа силовой меч и болт-пистолет наготове. Его бронзовый нагрудник сиял как новый, и мундир под ним был безупречно аккуратен. Стоявший рядом брат капитана Шара в обеих руках держал по мечу. Ярость, охватившая солдат врага, была так сильна, что Леонид физически ощутил ее, как жестокий удар. «Как же они нас ненавидят!» прошептал он. «Но почему?» «Они еретики и ненавидят все, что воплощает в себе добро», ответила Шаратоном, который не допускал сомнений. Готовясь к битве, космический десантник повел плечами, снимая напряжение в мускулах. И вот открыли огонь орудия бастиона моря. Секундой позже к ним присоединилась артиллерия первого Равелина. Убийственный шквал огня косил нападавших сотнями, и под градом снарядов, под лучами лазеров от их тел оставались только клочки. Из первой волны штурма не выжил почти никто, но новые тысячи шли на приступ, людским потоком спускаясь в ров и быстро пересекая засыпанную обломками территорию. Вскидывая фонтаны земли, взорвались противопехотные мины, установленные на дне рва, и в толпе атакующих появились кровавые прорехи. От взрывов и огня, ведущегося со стен, солдаты гибли сотнями, и ров превратился в зону сплошного поражения. Лишь несколько смельчаков добрались до края равелина, где их безжалостно зарубили секирами-гвардейцами. Шум стрельбы, крики, лязг стали, эхом заметались между склонов долины. Резня продолжалась. Взорвалась еще одна минная полоса. Некоторым солдатам удалось выжить. Когда они, израненные и окровавленные, поднялись к щебнистому склону, что вел бреши, сверху, преграждая им путь, рухнула связка искореженных железных балок, оплетенная колючей проволокой. Оставив позади усеянные тела миров, атака захлебнулась у основания бреши. На входящем углу бастиона море, где укрепление, очертаниями похожее на наконечник стрелы, сужалось, примыкая к куртине, Леонид приказал установить орудия, которые должны были стрелять снарядами с начинкой из болтов и кусков арматуры. Выстрелила первая из пушек, снаряд почти сразу же разорвался, и поражающие элементы рассеялись смертоносным конусом. Через несколько секунд открыли огонь остальные орудия, и атакующих смело от бреши кровавым шквалом, в котором их тела разорвало на клочки. Леонид окликнул майора Андерса на первом ровелине, предостерегая его. Все новые солдаты врага спускались в ров, и, наконец, их стало так много, что армия атакующих смогла обойти с фланга в передовую линию укреплений, по форме напоминавшую букву ВИ. Но Андерс был готов оказать им достойную встречу и повел своих воинов в контратак. Джуранские драгуны врезались в толпу вражеских солдат, рубя их мечами и круша прикладами ружья. Сам майор проложил в рядах врага кровавую просеку, и знаменосцам, следовавшим за ним и убивавшим всех, кто оказался рядом, пришлось постараться, чтобы не отстать от командира. Битва за стены Бастиона и равелины еще больше ожесточилась, когда на Парапет поднялся поистине гигантский воин, вооруженный огромным топором. Исполинский, тяжеловесный, он с легкостью доставал свои цели и убивал любого, кто осмеливался встать у него на пути. Атакующие сплотились вокруг гиганта, а потом все расширявшимся крином заняли Парапет, давая возможность подняться на укрепление тем, кто следовал за ними. Леонид с чувством отчаяния следил за бойней, которую огромный воин учинил защитникам Равелина, но тут один из отрядов имперских кулаков перешел в контратаку. Несколько гранат, взорвавшихся разом, разрушили вражеский клин, а сержант отряда уничтожил гиганте, снеся ему голову выстрелом из плазменного пистолета. Защитники сплотили ряды и столкнули со стены последних солдат врага, еще остававшихся в живых. Облегченно выдохнув, Леонид заметил, что все это время почти не дышал. У стен разворачивалось поистине ужасное побоище. Трудно было представить, что столько людей могло погибнуть за столь короткий отрезок времени. Но, несмотря на потери, солдаты в красной униформе не сдавались, и вскоре каждый квадратный метр рва был залит кровью и усыпан телами павших. «Надо признать, они не трусы!» Заметил Леонид, увидев, как еще один солдат свалился замертво, сраженный выстрелом при попытке перебраться через баррикады внизу. «Нет!» – резко ответил Эшер. Из-за шума битвы ему приходилось почти кричать. «Ими движет не храбрость Не смейте так думать, Костелён! Эти предатели – еретики! Им неведомы такие понятия, как храбрость и честь! Они идут на смерть у наших стен, потому что еще больше боятся гнева своих хозяев!» «Выкиньте подобные мысли из головы и не позволяйте себе сопереживать этим отбросом ни в чем. Иначе милосердие сделает вас нерешительным, и вы жизнью поплатитесь за такую слабость». Леонид кивнул и вновь посмотрел на жестокую битву внизу. «Но в чем их цель?» – спросил он. «Так они ни за что не сумеют закрепиться на стенах. Это просто безумие. Они выясняют возможности нашей обороны, уничтожают наши минные поля». «Из-за трупов по стенам трудно передвигаться». «Проклятие! Почему сами железные воины не идут в атаку?» «Не волнуйтесь, Костелян, у вас еще будет возможность с ними сразиться. Но смотрите, чтобы вам не пришлось об этом пожалеть». «Может, и так», — признал Леонид. Около десятка солдат смогли преодолеть баррикады и выжить, и теперь взбирались к бреши. По обе стороны от Леонида замерли в ожидании гвардейцы его взвода. Их ружья были нацелены на пролом в стене, и Костелян, взмахнув мечом, скомандовал огонь. 30 ружей выстрелили в едином залпе, и врага отбросило назад. Как мягкие куклы, они кувырком покатились по склону прочь от бреши. Вражеские солдаты отступили к своим укреплениям под хриплые победные крики гвардейцев, после чего усталые защитники сбросили трупы со стен равелина а из паттерн, ведущих к вратам судьбы, показались санитары, спешившие унести раненых в укрытие. «Итак, мы выжили», — сказал Леонид. «Это только начало», — пообещал в ответ Ашару. Слова капитана Ашары оказались пророческими. Солдаты Железных Воинов предприняли еще две атаки на стену. Ров, превратившийся в настоящий ад, стал могилой для еще нескольких тысяч. От убитых, погибших под выстрелами или подорвавшихся на минах, остались лишь кровавые ошметки. Три раза первый Равелин почти пал, и три раза Питу Андерсу и космическим десантникам удалось сплотить защитников и в последний момент отбить стены у неприятеля. Фланговый огонь с фаса Бастиона моря очистил Равелин от нападавших. Когда наступила ночь, завершившая первый день эскалады, Леонид прикинул, что во рву цитадели осталось не менее пяти тысяч вражеских солдат. По предварительным подсчетам, потери в его войске составили за один день 180 человек убитыми и почти в два раза больше серьезно раненых. Из числа раненых около трети, скорее всего, уже никогда не вернутся в строй. Железные воины могли позволить себе столь чудовищные потери, ничего не опасаясь, а Леонид нет. Даже если соотношение убитых и дальше будет оставаться в пользу джуранцев, противник рано или поздно возьмет их муром И Леонид понимал, что этого допускать никак нельзя. С наступлением темноты он и Ашара спустились со стен, вышли из цитадели по Патерниу врат судьбы и добрались до первого Равелина, где обнаружили майора Андерса, потного и перемазанного кровью, за кружкой кофеина в компании своих подчиненных. — Вы все хорошо сражались, — обратился к ним Леонид. «Просто чертовски хорошо!» Слова командира заставили солдат засиять от гордости. «Но завтра легче не будет, и вы должны показать, на что способны». «Мы не подведем вас, сэр!» Пообещал один из солдат, разместившихся на парапете. Леонид заговорил громче, чтобы его слышали и там. «Я знаю, сынок, что не подведете. Вы тут отлично держитесь, и я отчаянно вами горжусь. Вы показали этим шавкам, что значит связываться с 383-м!» Солдаты ответили одобрительными возгласами. Повернувшись к Питу Андерсу, Леонид пожал майору руку. «Прекрасная работа, Пит, но следи за левым флангом. брешь как раз с той стороны, и из-за того, что мы не можем нацелить туда достаточно орудий, враг постепенно подбирается к ней». «Так точно, сэр!» – козырнул Андерс. Леонид кивнул, нисколько не сомневаясь, что его офицер сумеет отстоять Равивин. Он отсалютовал Андерсу, после чего вернулся со и в цитаду. Они побывали на бастионе Винкаре, на Куртине, у Убреши и на бастионе Мори. И везде они от души хвалили солдат и пересказывали им истории о геройских подвигах, совершенных в тот день в других частях Цитадели. Каждое воинское соединение торжественно клялось превзойти всех остальных в доблести. Когда Леонид наконец вернулся в башню у ворот, в одном из помещений, в которой он временно поселился, сил у него почти не осталось, а голова немного кружилась от омосека, которым его неоднократно угощали солдаты. Едва он лег на простую спартанскую койку, как сразу же провалился в сон без сновидений. Глава 27 Несмотря на темноту, Джарик Келмаур уверенно поднимался по развалинам тор поворачивая голову из стороны в сторону, как будто в поисках чего-то. За ним следовала облаченная в красную мантию фигура, державшая руки под одеянием, а голову склоненная. Тело существа было раздутым и непропорциональным. Бросались в глаза широкие плечи, сильно деформированные предплечья и бочкообразная грудь. Колдун поднялся на скалистый гребень и внимательно осмотрел пространство перед собой. Его покрытая татуировками голова непрестанно двигалась. Он искал, искал что-то в обломках горной породы. Что-то, что никак не хотело находиться. «Это должно быть здесь!» Пробормотал он про себя и достал потрепанного вида свиток, золотые буквы на котором выцвели и стали почти нечитаемыми. Келмаур знал, что времени у него осталось немного, и чувство досады все усиливалось. Видение сообщило ему, что под скалой, на которой стоял Тор Креста, находится некий тайный зал. Так где же он? килмаур спустился в огромную воронку, наполненную щебнем и каменными обломками. Даже на такой неровной земле, скрытой ночным мраком, он ни разу не оступился. Его молчаливый спутник верной тенью следовал за ним, неожиданно тяжело ступая. Свет луны окутал эту странную пару кровавым сиянием. Теряя надежду, Келмаур обошел воронку, и тут облаченное в мантию существо резко остановилось и подняло голову, устремляя взгляд на огромную каменную плиту, которая взрывом оказалась сброшена с горы и теперь лежала вровень со скальной поверхностью. Не говоря ни слова, существо пересекло воронку и остановилось в десяти метрах от плиты. Джарек Келмаур улыбнулся. «Ты чуешь его, да?» – прошептал он, наблюдая, как существо протягивает руки к плите. Ткань его мантии всколыхнулась, как будто потревоженная каким-то чудовищным шевелением, и что-то черное и блестящее вытянулось наружу из рукавов. Внезапно воронка наполнилась светом, два ослепительных луча полыхнули из рук существа, и скала разлетелась на куски. Когда пыль осела, килмаур с восторгом обнаружил перед собой дверь из бронзы, покрытой патиной. Еще одна вспышка, и дверь взорвалась, рассыпавшись оплавленными фрагментами, и за ней открылся темный проход, который вел вглубь горы. Сердце килмаура от волнения забилось быстрее. Ему предстояло идти путем, на который уже десять тысяч лет не ступала нога человека. Существо вновь спрятало руки под мантией и направилось к обнаруженному проходу. Келмаур пошел следом, и оба они, пройдя сквозь разрушенный портал, вступили в чрево-гары. Ни килмаур ни его спутник не нуждались в освещении. Колдун с восхищением изучал точное, соответствующее законам геомантии устройство туннеля, который уводил вниз на сотни метров в глубь скалы, на которой стоял Туркристо. Туннель закончился, и перед ними открылся просторный зал с куполообразным потолком, озаряемый тусклым свечением, что исходило от стен. Весь пол занимал диск озлитой бронзы почти 30 метров в диаметре, поверхность которого покрывал сложный рисунок. Что-то в этом рисунке показалось Келмауру знакомым, но он не мог вспомнить, что. С трудом он заставил себя отвлечься от хитросплетений узор Его безмолвный спутник прошел на середину зала, поднял черные, влажно блестевшие и казавшиеся несоразмерно большими руки и откинул капюшон мантии. Лицо его когда-то было человеческим, но теперь было изуродовано так, что от человечности не осталось и следа. Плоть адепта Этольфа Цицерина покрывали биоорганические электросхемы, пребывавшие в постоянном движении. Изменилась даже угметика установленная Адептус Механикус. Ее механическую структуру исказил техновирус. Цицерин с надеждой повернулся к килмауру и плоть его руки начала меняться, словно став жидкой, пока, наконец, оружие не превратилось в человеческую ладу. Далань указала на колдуна, и Килмаур нахмурился, не одобряя такое нетерпение. Неужели в результате трансформации цицерин полностью лишился способности испытывать уважение и благоговение. Килмаур вновь раскрыл потрёпанный свиток и, прокашлявшись нараспев произнес несколько фраз полных гортанных и щелкающих звуков, на языке, на котором не говорили уже десять тысяч лет. Слоги эти никогда не предназначались для органов человеческой речи. Они словно проскальзывали в толще воздуха, разрывая его прозрачную структуру. По окружности бронзового диска замерцали фиолетовые нити молнии, с каждым новым звуком речитатива становившиеся все ярче. Воздух в зале сгустился, стал тяжелым, как перед грозой, и наполнился едким, будоражащим запахом озона. Когда речитатив колдуна уже подходил к концу, молнии взметнулись вверх и сплелись в пурпурную паутину, которая плотным куполом все быстрее и быстрее вращалась вокруг диска. И вот с губки Лмаура сорвался последний слуг. Потрескивавшая сеть из беспокойных молний взорвалась в массивном выбросе энергии. Колдуна сбила с ног, он отлетел к стене и рухнул на пол оглушенный ударом. Почти теряя сознание от ужасной боли, килмаур поднял голову и улыбнулся. Существо, которое он сотворил из адепта Цицерина, исчезло. Пламя вспыхнуло в центре сияющего диска. Разряд энергии, потрескивая, метнулся по периметру зала, и пульсирующие остаточные образы, вызванные ярким светом, померкли. Адепт Цицерин огляделся, определяя свое местоположение после телепортации. Его измененные глаза точно зафиксировали тригонометрические параметры зола, воздух которого был пропитан ароматом джуранских благовоний. Возможно, он уже бывал в этом зале в прошлой жизни. Он не мог вспомнить наверняка. Он помнил только приказы, которые громом раздавались в его мозгу, огнем проносились по странным, чужеродным неорганическим дендритам, что пронизали его череп. Потолок темного зала был где-то очень высоко, в стенах ниши с реликварией. Под ногами Цицерина была пулы диск идентичный тому, с которого он перенесся сюда. Два священника с танзурами на головах уже спешили к нему в панической тревоге. Остановившись у края диска, они крикнули ему что-то, но слов он не разобрал. Речь была частью той, прошлой жизни. Теперь он мог говорить лишь на машинном языке техновируса, и банальная форма словесной коммуникации, которую использовали священники, была ему совершенно чужда. Он поднял руки, и их черная поверхность ожила, подчиняясь вирусу, который начал придавать телу машине новую форму. Вздувшиеся мускулы рук трансформировались в металлические стволы и шипящие сопла. Цицерин открыл огонь из биомеханического оружия, и священников повалило на полу ураганом снарядов. Десятки урн на нижних уровнях Ассуария разлетелись на куски, рассыпав по залу останки бывших костелянов цитадели. Цицерин прошел мимо черепов, оскалившихся в усмешке, и направился к выходу из гробницы. Там, у дверей во внешние залы, он остановился, опустил руки и стал ждать. Боль вынуждала Джарика килмаура спускаться по каменистому склону с осторожностью, но он был доволен тем, что удалось исполнить видение. Он не знал, какая роль отведена адепту Цицерину в той драме, что разворачивалась на Гидрикордатус, но он сумел поспособствовать ее исполнению и был этому рад. Как только Цицерин исчез, рисунок, выгравированный на бронзовом диске, в полу начал меркнуть, а вместе с ним и свечение на стенах, пока зал не погрузился в полную тьму. Свиток рассыпался в пыль, а вместе с ним и возможность воспользоваться древним устройством еще раз. Но Келмаур знал, что это уже не важно. Цицерин оказался там, где и должен быть, и больше колдуна с ним ничто не связывало. Келмаур застонул. Слишком много сил было израсходовано, он устал до предела, кости болели после удара о стену, которым закончилась для него взрывная телепортация адепта. Его ближнее чутье ослабло, и он несколько раз споткнулся, оступившись на скользких камнях и рассыпях щебни. Добравшись до подножия склона, он оправил плащ и направился к своему шатру. Здесь, в знакомой обстановке, шаги его стали более уверенными. Акалиты склонились в приветствии, но он не обратил на них внимания, желая лишь отдохнуть и восстановить силу. Он нагнулся, чтобы пройти через низкий вход в свое жилище, и тут желудок его скрутили жестокие спазмы. Присутствие кузнеца Войны стало ощутимым в то же мгновение. — У тебя получилось, — сказал кузнец Войны. Это было утверждение, а не вопрос. Келмаур церемонно поклонился. — Да, мой повелитель. Однорукий слуга машины ушел. Как я и предвидел, тайный зал был расположен в глубине горы. — Хорошо, — прошипел кузнец и выпрямился во весь рост, возвышаясь над Келмаурой. Колдун отвернулся. Смотреть прямо в мутный вихрь метаморфоз, в который превратилось лицо кузнеца войны, было невозможно. Повелитель железных воинов прикоснулся рукой в тяжелой латной рукавице к подбородку килмаура заставляя смотреть на себя, и тот охнул от боли, пытаясь отстраниться. От того места, где до него дотронулась рука кузнеца, по коже начала разливаться чернота. Келмаур вскрикнул, лицо его мучительно исказилось, а татуировки, покрывавшие голую кожу черепа, пришли в движение. «Итак, Джарек, ты ничего не хочешь мне рассказать? Ты ничего не скрываешь от своего кузнеца Вейны?» Келмаур затряс голову. «Нет, повелитель!» – прохрипел он. «Клянусь, я рассказал вам о всех видениях, которые у меня были!» «Да неужели?» – переспросил кузнец, не скрывая недоверие. Ответа не последовало, и он вздохнул в притворном сожалении «Ложью ты ничего не добьешься, Джарек!» Протянув руку, он прижал горячую ладонь к виску колдуна. килмаур заорал от невыносимой боли. Плоть его начала шипеть и плавиться, наполняя шатер вонью горелого мяса. — У тебя есть только одна возможность остаться в живых, — пообещал кузнец войны. — Скажи, что ты скрыл от меня, и я не стану тебя убивать. — Ничего, — едва выдохнул килмаур — Я ничего не скрывал от вас, повелитель, клянусь, я видел лишь то, о чем уже рассказал. — Тогда ты стал для меня бесполезен, — объявил кузнец и выдохнул зловонное оранжево-зеленое облако. Келмаур, чье дыхание так уже участилось от страха, вдохнул значительную часть этой гнилой субстанции и сразу же забился в конвульсию Его тело охватило огонь чудовищных превращений, и крики его казались кузнецу войны музыкой. Все существо Келмаура содрогалось в спазмах, нарушавших все законы эволюционных изменений, превращавших их в гротескную мутацию. Щупальца, клешни, крылья и прочие органы, названия которым не было, в изобилии украсили его взбунтовавшуюся плоть, и в этой массе случайных разрастаний исчезло последнее сходство с человеком. Всего через несколько секунд от колдуна осталась только шевелящаяся куча мяса и костей, лишенная формы и неприспособленная к жизни. «Я ведь обещал, что не стану тебя убивать». Сказал с усмешкой кузнец войны, развернулся и покинул шатер, оставив изуродованное тело Джара килмаура шипеть на полу в безмозглом оцепенении. В этом копошении деформированной плоти сохранились контуры одного человеческого глаза. Не мигая, он смотрел в никуда взглядом, полным ужаса и начинающегося безумия. Голова 28 Стены подвергались атакам в течение еще трех ночей. Тысячи человек штурмовали цитадель, тысячи гибели. Потери среди джуранцев были меньше, чем в первый день, так как самые слабые были убиты в первых же стычках с врагом. На третий день, в самый разгар атаки, с земляных укреплений, что протянулись вдоль третьей параллели, были сняты амбразурные заслоны. 113 осадных поборников, извергнув клубы выхлопного дыма, встали на позицию и с оглушительным грохотом открыли огонь. Стены цитадели и бастионов утонули в пелене серого дыма, подсвеченного огнем. Не успело стихнуть эхо первого залпа, как на осажденных обрушился второй. Снаряд за снарядом падали на стены и брешь, и в массированном обстреле солдаты из обоих гарнизонов просто обращались в ничто. Расшатанные части строений, сохранявшиеся в бреши рушились целыми пролетами, и вниз посыпались сотни тонн обломков, увлекая за собой десятки людей навстречу верной смерти. Еще больше несчастных оказались похороненными под упавшими каменными блоками. Два страшных часа продолжался обстрел, и от ремонтных работ, которые имперские кулаки и джуранцы провели на парапетах, не осталось и следа. Сотни солдат погибли, не успев укрыться в бомбоубежище. Раненые кричали так, что их было слышно даже на аллее статуй, что вела к гробнице. Не выдержав натиска, рухнул фаз бастиона моря, и фрагменты каменной кладки осыпались в ров, в результате чего образовалась крутая, но пригодная для штурма брешь. Но к этому моменту во рву уже не осталось жилых. Неподатливая оборона джуранцев и вороломство их собственных повелителей привели к тому, что солдаты железных воинов прекратили штурм и начали беспорядочное отступление. Те, кто пережил атаку, шатаясь, брели прочь от цитадели. Поток этих окровавленных, оглушенных, обезумевших от страха людей разделился, натолкнувшись на гигантскую фигуру в вороненом доспехе. Вокруг этой фигуры образовалась пустота. Огромный воин стоял, подобно статуе, в водовороте бегущих солдат из его армии. Кузнец войны двинулся сквозь толпу, и солдаты расступались перед волной разложения, что круговым фронтом шла перед ним. В руках его был остроконечный жезл с черепом-символом железных воинов, которые он вонзил в пропитанную кровью землю у края рва. Опустив обогренный силовой меч, Леонид наблюдал за гигантом и не мог отделаться от очень дурного предчувствия. Он понятия не имел, кем был этот воин, но страх, внушаемый им, ощущался на уровне инстинкта. Леонид повернулся к Корвину. Доспех библиария космических десантников был опален десятками лазерных выстрелов, рана на предплечье кровоточила. «Это кузнец войны, командующий их армией», — сказал Корвин. Кузнец войны стоял в пределах дальности, но никто в гарнизоне цитадели не мог поднять оружие и выстрелить в эту цель. Они лишь смотрели, как кузнец воздел жезл и указал им на цитадель, после чего извлек из заплечных ножен немыслимых размеров топор и заговорил голосом, в котором слышался груз прожитых веков. «Я даю вам срок до завтрашнего дня». Или вы поступите, как велит вам честь, и броситесь на собственные мечи, или ваши души станут моими, и я обещаю, что отправлю в от каждого, кто еще жив за этими стенами. По всем законам природы, голос вражеского командира не мог быть услышан за стенами цитады. И тем не менее, каждый джуранский солдат почувствовал, как ужас, заключенный в словах кузнеца войны, острым осколком проникает в сердце. Военачальник армии Хаоса развернулся и направился к укреплениям параллели. Леонид смотрел ему вслед, и тошнотворное ощущение в желудке стихло до уровня глухой боли, лишь когда кузнец войны пропал из виду. С наступлением ночи чемпионы кузнеца войны собрались в его вычурном шатре и преклонили колени перед командиром, потрясенные изменениями, которые постоянной рябью шли по всему его телу. Ханьсю заметил призрачные контуры чего-то темного за кузнецом войны, чего-то, чье присутствие тревожило воздух, словно взмах огромных, пока невидимых крыльев. Метущиеся души, заточенные в доспехе военачальника, смолкли, заглушенные неслышимым до перемен зревших в кузнеце войны. «Мои чемпионы, близится великое время!» заговорил он, глядя на едва различимые в тусклом свете очертания цитадели, видневшиеся над краем земляных укреплений. Небо озарялось вспышками артиллерийского огня, имперские мортиры стреляли по лагерю железных воинов, но обстрел не был прицельным, и за исключением случаев прямого попадания машинам и войскам в дополнительно укрепленных бункерах ничто не угрожало. Будущее проясняется, его пути становятся четче, и я уже вижу, куда они ведут, именно туда, куда предполагал Пертураба, и это замечательно. Дворцы врага будут обращены в руины, его солдат вздернут на виселицах вдоль всех дорог отсюда до самой Терры, и все наши усилия окупятся. Это приятное видение, но жалкие дураки, которых нам предстоит уничтожить, так не думают. Как и большинству смертных, они теряют разум от страха, столкнувшись с истинным величием хаоса. Их зрение, их понимание ограничены, и в этом причина того, что с ними сотворил император. С каждым словом голос кузнеца войны звучал все громче, и сердца Хансю бились все быстрее в унисон с каждой новой фразой, наполненной обещанием небывалых возможностей. Сражение на этой планете уже приближалось к финалу, и кузнец войны сулил им победу. Солдаты-простолюдины выполняли свою задачу, и честь захватить саму цитадель была уготована железным воином. И этот миг уже приближался. Кузнец не мог и не хотел больше ждать. Не требовалось большого ума, чтобы понять это. Грядущая битва наполняла Хансю предвкушением, и неприятное присутствие Крагера, стоявшего рядом, не могло помешать этому чувству. Крагер уже несколько дней ни с кем не говорил, и хотя в обычных условиях Хансю был бы только рад такой сдержанности, сейчас подобное поведение казалось подозрительным. Даже не видя лица под шлемом, он наметанным глазом ратника разглядел, что в сопернике что-то изменилось. Теперь Крагер двигался с уверенной легкостью, пришедшей на смену его всегдашней бычьей напуристости. Теперь это был боец, а не мясник, и такая перемена Ханьсю вовсе не нравилась. Он взглянул на Фурикса. Древний ветеран неловко пошевелился, с трудом неся груз новых бионических имплантатов. Херумехи сотворили настоящее чудо и восстановили его тело за рекордные сроки, а демоническая магия вернула искру его жизни почти с самой границы небытия. Кузнец войны вновь приблизился к ним, и Хансю приготовился вытерпеть очередную волну болезненных спазмов и тошноты. «Я узнал правду об этой вселенной», – изрек кузнец. «И правда это в том, что лишь хаос вечен. Мы оказались на гидрокордатус из-за переплетения причины следствий, действий и противодействий, которое началось многие тысячи лет назад, хотя во Вселенной ничто по-настоящему не рождается и не заканчивается. Повернувшись, кузнец войны широко развел руки, словно охватывая всю громаду цитадель. Я помогал строить эту цитадель, когда Великий Крестовый Поход был уже близок к завершению. Я работал плечом к плечу с самим великим Пертураба, и мы возводили эти величественные стены все выше к небесам, во славу императора. Но уже тогда Пертураба знал, что однажды император предаст нас и строил цитадель по собственному плану. Сейчас же вам предстоит разрушить то, что я когда-то создал. Хансю был поражен. Кузнец войны построил эту цитадель. Теперь он начал понимать, откуда взялось то хитроумие, с которым были сооружены эти укрепления. Их возводили лучшие инженеры той эпохи, и для их разрушения требовались столь же великолепные войны. «В этой точке времени и пространства рождаются миллиарды возможностей, и каждая может кардинально измениться в результате самого незначительного поступка», – продолжал кузнец войны. Каждому из вас уготована своя роль в этом будущем, и вы не подведете меня. А если подведете, то вас ждет смерть, и неважно, от моей руки или от руки врага. Кому-то из вас предначертано умереть, а кто-то из вас уже умер. Хансю нахмурился, обдумывая слова командира. Откроет ли он им исход завтрашней битвы? Как будто подслушав его мысли, кузнец войны обратился к нему напрямую. Только великому заговорщику известны все бесконечные варианты будущего. Но я видел манящие образы того, что должно случиться. Истории, которые еще только предстоит написать, расходятся передо мной лабиринтом переплетающихся тропок. И я вижу их все. Останавливаясь по очереди перед каждым из своих чемпионов, кузнец войны отрывистым жестом приказал им встать. Хансю! Ты доказал, что можешь быть достойным лидером, и хотя ничто не очистит твою кровь от скверны, заключенной в геносемене врага, с которым мы сражаемся, ты истинный сын хаоса. Я провижу, что в честь тебя будут сгорать целые планеты, но жизнь твоя висит на волоске, и весьма вероятно, что завтра ты умрешь. Если случится так, то прими смерть достойно. Форикс, я много раз сражался рядом с тобой, и вместе мы пролили кровь миллионов. Целые секторы галактики проклинали нас, и легионы мертвых уже ждут тебя, чтобы пройти по дороге вот Ты станешь легендой для железных воинов. Крагер, я не могу различить ничего из твоего будущего за пределами резни на этих стенах. Твой путь ведет в места, которых я никогда не увижу. Но я не знаю, кому, тебе или мне следует об этом сожалеть. Многое из того, что сказал кузнец войны, осталось для Хансю непонятным. Но он чувствовал, что каждое слово имеет особое значение. Он едва расслышал пророчество сделанное остальным капитаном. Так сильно озадачило его предсказание, адресованное лично ему. Неужели он завтра погибнет? или ему все-таки удастся выжить, чтобы обречь на страдания новые миры лже лжеимператора. Эти материи лежали за пределами его понимания, но полученное признание в глазах кузнеца войны несказанно ободрило его, убеждая, что все было не напрасно. На каменных ступенях его шаги звучали особенно громко, но мага Снаицин знал, что шум никто не услышит Даже если бы здесь кто-то и был, мага с легкостью мог бы объяснить свое присутствие. Темная башня копьем черноты пронзала рубиновое небо. Затянутый в перчатку рукой, Наицин потер поверхность бронзовой мазки, край которой натирал лицевые ткани. Каким облегчением будет, наконец, избавиться от аугметики, необходимой для исполнения его роли, и почувствовать прикосновение свежего воздуха к его истинной плоти От мысли о предстоящем деле по телу Нейцина пробежала волна возбуждения. До сих пор его задачей было держать в неведении и снабжать ложной информацией того, кто и так уже запутался. Жреца машины, в котором едва оставалось хоть толика человечности, и влиять на которого с каждым днем становилось все проще. Угрозы разоблачения практически не было с того самого момента, как он занял место настоящего Нейцина на Никсори Секундус почти сто лет назад. Вот лучшее доказательство того, насколько легко жрецы машины, слепо следовавшие догме, становились жертвами интриг и обмана. Всего несколько правильно подобранных символов, пара ритуальных строчек бессмысленной тарабарщины, и они уже готовы поверить, что ты один из них. И вот эта легковерная организация была одним из столпов, на которых держался проклятый империум. Противно даже думать. Чем быстрее его повелитель уничтожит эту бесполезную систему, тем лучше. Отделавшись от нее, человечество, объединенное под властью хаоса, станет только сильнее. Нейцин поднялся на вершину склона и оглянулся на оставшиеся внизу пустоши Гидрокордатус. Атака Железных Воинов начнется на рассвете. Железный шторм, в котором утонет цитадель, и против ярости его не выстоит никто. Люди, сражавшиеся на стенах, действовали мужественно, но на Наицин сомневался, что от этого мужества осталось бы хоть что-то, узнай, они, что случилось на этой планете и почему она стала столь безжизненной. Еще интереснее для них было бы узнать, что сейчас происходит с их собственными телами. Он посмотрел на противоположный склон долины, в который раз уже гадая, где нашел последнее пристанище беспокойный гвардеец Худ. Тот факт, что он выжил, почти что открыл Леониду глаза на обман, устроенный адептус механикус. Но Найцин должным образом проинструктировал своих подчиненных, и полковник ушел из лазарета биологи, так ничего и не узнав. Найцин направился к дверям в гробницу, по обе стороны которых в настенных креплениях, потрескивая, горели факюли. Открыв двери, он сразу же уловил характерный запах крови и смерти. Это место было могилой, и запах смерти был понятен, но вот запах крови был для гробницы новый. Магас вошел в хорошо освещенные внешние залы и с восхищением посмотрел вверх, на витражное окно. Безымянные космические десантники, изображенные на витраже в разгар сражения, проявляли самую суровую беспощадность, которая не шла ни в какое сравнение с действиями их врагов. Варварская жестокость, пугающая в своей бескомпромиссности, Витраж показывал вовсе неверных героев Империума, а был наглядным предупреждением. Даже те, кто возвысился более всех, легко могли упасть с вершины. На Яцину был ясен иронический подтекст витражной картины, ведь он знал правду об этом месте и истинные имена его строителей. Но он пришел сюда не для того, чтобы восхищаться архитектурой гробницы. У него было гораздо более важное дело. Ночь постепенно отступала, и на полу появились полоски красного света. Наступала заря железных войн. Время пришло. Взявшись за ручки дверей, что вели в Асуари, Найцин помедлил, наслаждаясь величием момента. Он подождал, пока впечатления от каждой секунды не отпечатались в памяти, а затем распахнул дверь. За ними обнаружилось существо гигантских размеров. Его тело было странным, гротескным образом деформировано. Руки, похожие на толстые кабели, неподвижно свисали по бокам, а под мантией то и дело пробегала рябь, вызванная движением, которое ткань едва могла скрыть. Под капюшоном мантией Нейцин разглядел лицо преображенного адепта Цицерина. Биомеханические электросхемы, вросшие в кожу, постоянно двигались, сплетаясь во все более сложные конфигурации. Лицо Цицерина стало бледным.